На лице Джулии внезапно отразилось волнение. Если бы ты только знал, как я страдала, когда ты болел, не представляю, что было бы со мной, если бы ты умер. Ты продемонстрировала бы великолепное исполнение, роли осиротевшей матери у гроба своего единственного сына. Ну, для великолепного исполнения мне нужно хоть несколько репетиций, отпарировала она.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 Коли это подделка, то не больше, чем соната Бетховена. И я такой же шарлатан, как пианист, который играет ее. Жестоко говорить, что я тебя не люблю. Я привязана к тебе. Тебя одного я только и любила в жизни. Нет. Ты была привязана ко мне, когда я был малышом. И ты могла со мной фотографироваться. Получался прелестный снимок, который служил превосходной рекламой. Но с тех пор ты не очень много обо мне беспокоилась. Я скорее был для тебя обузой, ты всегда была рада видеть меня. Но тебя вполне устраивало, что я могу сам себя занять, и тебе не надо тратить на меня время, я тебя не виню. У тебя никогда не было времени ни на кого, кроме самой себя. Джулия начала терять терпение. Роджер был слишком близок к истине, чтобы это доставляло ей удовольствие. «Ты забываешь, что дети довольно надоедливы». И шумно улыбнулся он. «Но тогда зачем же притворяться, что ты не можешь разлучаться со мной? Это тоже игра». «Мне очень тяжело все это слышать. У меня такое чувство, будто я не выполнила своего долга перед тобой». Это неверно. Ты была очень хорошей матерью. Ты сделала то, за что я всегда буду тебе благодарен. Ты оставила меня в покое. Не понимаю все же, чего ты хочешь? Я тебе сказал правды. Но где ты ее найдешь? Не знаю. Возможно, ее вообще нет. Я еще молод и невежествен. Возможно, в Кембридже, читая книги, встречаясь с людьми, я выясню, где ее надо искать. Если окажется, что она только в религии, я пропал.